Часть третья. Глава 1. Октябрь 1069 года от Рождества Христова. Константинополь, столица Восточной Римской империи. И какое же послание хотел передать нам кесарь-томатархи Ростислав? Негромкий женский голос будто разливается по просторному тронному залу, отражаясь от его стены колонн. Интересно, так задумали архитекторы, добившись особенной акустики, или это личные способности императрицы Евдокии?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 Хорошо хоть фрязи, проникшиеся к русичам за время путешествия по штормовому морю, проявили посильное участие. И только тогда Арамеи, до того упрямо требовавшей, чтобы мы убирались из гавани со своими кораблями, дали добро либурнам причалить. А ведь потом еще был досмотр имперских таможников, Беготня гонцов к вышестоящему начальству с вопросом, что делать с варварами. И наконец уже под вечер разрешение разместиться части команд в славянском квартале Святого Маманта, расположенного вне городских стен.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 Шум и гвалт рынков, где восточные купцы предлагали одуряюще пахнущие пряности и благовония, резко контрастировали с широкими просторными улицами, украшенными резными мраморными арками, портиками и фонтанами. Здесь спокойно вышагивали черные, как деготь, эфиопы, совершенно безобидные, буднично с непривычно светлыми варягами. А араб в челме, восседающий на фрагматичном верблюде, вежливо раскланялся с закованным в кольчугу франком, как волнорез, рассекающий толпу верхом,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 В центре стоит огромная парфировая колонна высотой более чем 35 метров, а венчает ее золотая статуя Константина в образе Аполлона. Вот где переплелось античное язычество и христианство. И это впечатление лишь усиле, располагающейся в левом портике часовни Пресвятой Богородицы с иконными рядами у входа и украшающей форм языческой статуи Артемиды, фетиды, обереги Палладиума и Титана, изображенные у ворот Древнего Сената.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 и потому лишь недолго, повосхищавшись ипподромом, поспешили к Святой Софии. Громада огромного, самого крупного сегодня храма в мире, его высота составляет более 50 метров, нависла над нами, одновременно и подавляя, восхищаясь своей мощью и величием. Серьезно, нам с Вареным пришлось сделать над собой усилия, чтобы наконец-то войти в собор. И первое желание, что я испытал, переступив порог, было желание пасть на колени или даже вовсе распластаться на мраморном полу храма,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 И, наконец, на главном кресте собора я разглядел терновый венец Спасителя. Оглушенный, опустошенный великолепием и невиданной силой Святой Софии, я будто бы растворился внутри ее огромного пространства, до глубины души пораженной, восхищенной открывшимся мне величием. Впрочем, это было величие не только неземной красоты и роскоши, но и ощущение полной отрешенности от внешнего мира, ощущение полета души. Я остро жалел лишь об одном, что не попал в собор во время службы.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 время от времени поднимающих крылья и издающих тихое, но мелодичное пени. Да, этот блеск способен ослепить кого угодно. Впрочем, не побоюсь сказать, что все великолепие тронного зала служит лишь оправой для истинного самоцвета – Василиссы Евдокии. Нет, я слышал, что она весьма привлекательной в молодости была одной из первых красавиц ромейского двора. Но более чем сорокалетний возраст, на Руси уже как бы не бабками считаются 40 лет-то, восемь родов,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 и ощущением того, как наливается тяжестью низ живота из-за прильнувшей к нему крови. Последний факт был настолько неожиданным, что я невольно опустил глаза, словно подросток, засмотревшись на красивую взрослую женщину, заметившую его интерес. Более того, я вдруг почувствовал, как загорелись мои щеки, и все это под глухой недовольный ропот в тронном зале. И вдруг раздался мелодичный голос этой необыкновенной женщины.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 Я уже было открыл рот, чтобы заговорить, и закрыл его, поняв, что начну речь на плебейском ромайке, в то время как знать говорит на коне. Вновь залился краской и заговорил чуть рассерженно из-за проявленной мной слабости. Прекрасная Василиса. От своего государя я должен передать послание Базилевсу. Кесарь Ростислав предлагает императору Роману «Вечный мир», «Дружбу», «Военный союз против агорян», а также свою помощь в борьбе с морскими разбойниками Русского моря.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 И, кстати, очевидцы видели, как разбойники увели в свое логово три захваченных голей, а на приколе стоял только два сожженных корабля, сумеете это объяснить навар. На мгновение я застыл соляным столпом, мысленно кляня себя за то, что предал морю тела павших при обордаже товарищей, ведь их можно было показать фрязем. Еще за жадность голей, как оказалось, венецианцы очень даже умеют считать и сопоставлять факты. Но прежде чем я успел открыть рот, Евдокии еще крепче меня припечатали, точнее, попытался это сделать. И, как я понимаю, теперь кесарь Таматархи попросит вернуть ему Херсон и Сугдею, не правда ли? «Нет», — горячо заверил я, — этого мой государь не желает. Но у меня есть просьба от жителей обоих городов и предложение самого царя Ростислава. И Херсон, и Сугдея хотят статус свободных городов с местным самоуправлением. Но для русичей арамеев торг в них будет беспошленным, правда, на отдельные товары. Например, на шелкой и пряности для ваших подданных. На парчу, мрамор и икру русского моря для купцов таму -таракани.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 Взгляд Евдокии впился у меня, словно отточенный клинок. Но такая ее реакция неожиданно вызвала очередной отток крови вниз, с которого я уже не смущался, и прямо посмотрел в глаза императрицы, вернув ей короткую смешку. Женщина побледнела, хотя цвет ее кожи до того был совершенно молочным. Неожиданно меня отвлекло обозначившееся справа движение. От боковых колонн ко мне двинулись трое телохранителей кувикулариев, с пылающими от гнева лицами. Говорят, последних оскопляют, поскольку эти воины охраняют покой императоров. На мой взгляд, чрезмерная глупость и жестокость так калечить мужиков. На месте подобного скопца я бы первым делом прирезал основного виновника, постигшей меня беды. Но телохранители тут же остановились, повинуясь едва заметному жесту Василисы. Я обсужу с мужем ваше предложение, посол. В скором времени вас известят о нашем решении. Но ведь я не рассказал о союзе против агорян. Прием окончен. Зычный голос Логофета, дождавшийся своего часа, оборвал мои слова.